Глава 20. Пятью часами раньше последних событий. Ангар базы Искориот Эллен И. Смит. Двери вип-лифта с мелодичным звуком раскрылись, открывая перед своими пассажирами нутро ангара, наполненное через прозрачный потолок лучами местного светила. Входные ворота были расплавлены, И их остатки растеклись каплями и лужами по всему полу ангара, отмечая тормозной путь штурмового корабля «Мизерикордии», пробившего себе уход в подземелье базы с помощью штурмового лазерного тарана. Сам корабль лежал здесь же, на полу. И что не понравилось в этом нам со Смитом, с первого же взгляда, он стоял с опущенной десантной аппарелью и включенными ходовыми огнями. «Это плохой знак», — заметил Смит. «У пилота были более чем однозначные инструкции. Он не имел права открывать корабль или выходить наружу, ни при каких условиях». «А что могло бы его на это подвигнуть?» Эллин, ты не понимаешь ничего. Этот человек не мог покинуть корабль. Я не знаю, почему он это сделал». «Ну, давай уже посмотрим, что там внутри». «Пойдем. Но мне мое внутреннее чутье подсказывает, что у нас большая проблема». Mm. Смит, останься все-таки снаружи. Я, по крайней мере, в серьезной броне, и если там засада, то успею отступить. А твое снаряжение хорошо поможет против людей, маленьких женецов но против серьезного противника бесполезно. Да и против личинок, к слову, тоже. Оно не герметично». Смит кивнул, понимая, что его выживание является приоритетным. Только он мог запустить системы трейсера, без огневой мощи которого вся затея с преследованием Фаллоу обречена на провал. Ему явно было неловко от того, что предлагала Эллин. Он останется здесь, а она должна совать голову в пасть льва. Но, как ни крути, Смит был профит, так что затолкал свою гордость куда подальше и кивнул. «Хорошо, Эллин. Иди, но будь осторожна». Эллен тут же задействовала боевой режим, захлопнула, забрала и проверила полностью ли ее костюм герметичен. И лишь затем двинула вперед. Тем временем Смит поднялся на небольшую служебную платформу, обеспечивающую отличный обзор всей видимой части ангара. Удобная позиция многого стоит. Если начнутся неприятности, отсюда он может прикрыть Эллен, да и к нему самому будет сложно подобраться со спины. Перепрыгнув через застывшие полосы расплавленного металла, Эллин вошла внутрь корабля, ощупывая взглядом все перед собой, держа оружие наготове. Автоматически включилось освещение, и практически сразу бросилась у глаза кровавая полоса на металле рампы. Хреново, совсем хреново. Если до этого еще были какие-то надежды, то теперь... Внутри корабля, насколько это просматривалось от входа, было темно и тихо. Разве что слабо гудели источники питания, находившиеся где-то во внутренних отсеках. Осторожно двигаясь по кораблю, Эллен обнаружила несколько неплохо замаскированных личиночных кладок на потолке и стенах, которые с ожесточенным удовлетворением размазала с помощью перчаток костюма. Все же не зря она пошла первой и заставила Смита остаться снаружи. Иначе... «Больше ничего». Ни сидящих в засадах монстров, ни бегающих по потолку хтани. Вообще ничего. Десантный отсек явно покидали успешки, судя по поврежденным рампам и неотсоединенным от бортовой сети ремонтным платформам ТШК. Времени у людей вообще не было. Опасения насчет пилота, увы, подтвердились самым неприятным образом. В рубке из кресла поднялась фигура, от которой сразу же повеяла неприятными воспоминаниями из Клауствица. Руки, как и у нормального человека, две. Вот только обе справа. Сидит в полной темноте. Едва только Эллин перешагнула порог мостика, существо попыталось подняться, но сделало это неуклюже, неловко, совершенно не так, как это бы сделал человек. Когда на костюме Эллен вспыхнули прожектора, заливая странную фигуру ярким светом, то существо аж зашипело, закрывая глаза вскинутыми руками. Ситуация была ясна, так что она просто зажала спусковые крючки своих штурмовых пистолет-пулеметов и прошила незадачливого, но не успевшего дозреть Деварара несколькими короткими злыми очередями. Тело рассыпалось на три фрагмента, которые Эллин снова-таки расстреляла, прежде чем личинки у них успели прийти в себя. Все существо или, скорее уж, его останки замерли. Все кресло, пол рядом с ним, панель управления были залиты смесью красной и зеленой крови. «Смит, я нашла пилота». «Что с ним?» Тут же отозвалась рация. Он... он уже не человек. Ты в порядке? Да, убила его раньше, чем оно что-то успело сделать. А корабль? Мостик? Ее взгляд как раз в этот момент упал на открытый корпус и внутренности пульта управления кораблем. Внутри находилась самая настоящая месиво, состоящая из оборванных проводов и разгрошенных микросхем. Что здесь произошло? Пилот, до которого дошло, что случилось, решил уничтожить корабль, чтобы твари не вырвались с этой планеты? Или же это был просто приступ паники вследствие следствие заражения? Как бы там ни было, о последствии этого решения пожинать им со Смитом. «Пульт управления уничтожен», — заявила элен в рацию. «Черт!» Донес ответ Смита и его тяжелый вздох. И что теперь? Теперь был только один путь. Эллин сразу наметила его в качестве запасного, но все же надеялась, что до этого не дойдет. В этом ангаре находился еще один корабль, проклятый буревестник, на котором в свое время они смогли сбежать с клауствица. Вид забавно. Символичное название у корабля. Черт подери! Тот самый буревестник, принесший забытое зло из Алькари сюда, лобжитый людьми космос, породивший тем самым бурю, которая может смести с лица Вселенной все человечество. И корабль этот все еще на ходу, во всяком случае, должен быть а управлять им может только один единственный человек — сама Эллен. Все же не зря она в свое время управление зациклила на себе, хотя ведь действовала тогда по наитию, ведомая одной лишь интуицией. И надо же, чутье ее не подвело. Что ж, каков бы старый ни был буревестник, а послужить людям вполне себе еще может. Во всяком случае, подняться с поверхности планеты, выйти на орбиту, он вполне способен. Даже не только выйти на орбиту, а пристыковаться к кораблю мизерикордии и дать Максимилиану бой. Ударный корвет против легкого крейсера — это будет интересно. «Теперь будем действовать по плану Б», — сообщила Эллин, двинувшая в обратный путь от мостика к Рампе. «А у нас и такой был», — хмыкнул Смит. «Да, мы все еще можем подняться на орбиту». «Как? Ты ведь сказала, что панель управления...» «Ты ведь говорил, что ты классный инженер», — перебила его Эллен. Он ответил немного удивленным голосом. «Ну да, а что?» «Да как бы и тебе сказать...» Доводилось иметь дело с кораблями дальней разведки, к примеру, «Буревестник». «Ты об этой рухляди говоришь? Что тут стоит? Это ведь музейный экземпляр. Что я с ним сделаю? В этой рухляди ничего ведь уже, наверное, не работает. Да и попробуй еще в ней разберись». Эллен, вышедшая на рампу и увидевшая своего собеседника, кивнула и продолжила говорить. «Ну, видимо, можно. Док ведь с ним как-то разобрался». «Док! Гений!» «Его с нами сейчас нет, а у нас двоих ты лучший механик, а я больше разбираюсь в электронике». «Дрянная затея!» — проворчал Смит. «Брось!» По идее, корабль на ходу, просто нужно его проверить. «Просто! Это просто! Совсем не просто! Ты хоть помнишь, какие были проблемы?» «Проще сказать, каких проблем не было», — усмехнулась Элли, откинув забрала. «Что точно помню, то придется управлять двигателями в ручном режиме, «Там какие-то проблемы с подачей энергии», — договорил, говорил, но я не обратила внимания. «И атмосферная авионика барахлит, так что взлет будет сложным. Но мы справимся вместе, как команда. Так что?» Смит тяжело вздохнул и просто кивнул, после чего они уже вдвоем направились к огромному, покрытому слоем пыли, древнему разведчику. Это был космический корабль, который в свое время считался передовым, но сейчас даже его внешний вид казался чем-то ужасающе устаревшим. Учитывая количество повреждений, полученных им во время скитаний в космосе, с полуживыми, выработавшими свой ресурс движками и мертвым, поглощенным чужеродными тварями-экипажем, Он выглядел покрытым шрамами, мифическим стариком, проведшим в изгнании не года, а десятилетия или даже века. Еще в бою на Клауствице матка Девараров повредила основную аппарель для подъема на борт, так что сейчас вновь пришлось лезть в корабль через аварийный шлюз. По одному они проскользнули в темное тихое нутро корабля и, включив фонари, двинулись в сторону мостика. Путь не занял у них много времени, вопреки ожиданиям, им не встретилось ни людей, ни тем более девораров. Хотя, что бы они тут забыли? Матерясь и чертыхаясь, Элен наклонившись над клавиатурой, ввела свой пароль, умудрившись ни разу не ошибиться. Корабль подтвердил ее права доступа. Вот только все-таки ребята из Виланда полазали тут. Возможно, просто из любопытства, а может, с какими-то целями. Непонятно, что им тут было надо, но в результате все источники энергии были отсоединены а благодаря смененным кодам они не смогли получить доступ ни к навигационной системе, ни к системе жизнеобеспечения, ни тем более к главной консоли. Гибернационная капсула, как отметила Эллен, оказалась демонтирована. Похоже, корпораты вообще планировали разобрать весь корабль до винтика, выяснить все его секреты, но не успели. Далее началась работа. Эллин разбиралась с электроникой, ну а Смит полез в двигательный отсек. Всего несколько часов, и благодаря прирожденному инженерному таланту, некоторой талике удачи, Смиту удалось восстановить работу двигателей, и Эллин сразу же начала предстартовую проверку корабля. К сожалению, системы жизнеобеспечения подключить так быстро к энергосистеме, как они хотели, было просто невозможно. Спецы корпоратов целенаправленно физически отключили все волноводы, и на их подсоединение, калибровку и тестирование ушло бы еще несколько часов. А это непозволительная роскошь. Так что Смит... Растерявший весь свой пафос, скрыл последними словами корпоратов-криворучек и с помощью варварски вырванных из не слишком важных мест, например, из систем противометеоритного предупреждения кораблей, попытался таки врубить систему жизнеобеспечения. Конечно, у него не получилось, но хотя бы системы, поддерживающие атмосферу, чистящие воздух, а также обеспечивающий на корабле гравитацию, он врубить смог. Наконец, все еще сердито бурча, Смит в лесу древней скафандры сел за пульт инженера. Двигатели запустились, и он, не используя систему связи, показал элен большой палец, сигнализируя, что все готово ко взлету. Она передвинула рукояти управления тягой, и движки басовито загудели, отзываясь на действия пилота. Корабль осторожно покинул ангар, стараясь не задеть оплавленные стенки, и как только они поднялись выше, элен добавила тяги, заставляя корабль стремительно набирать высоту. Разведчик, как и ожидалось, не был предназначен для таких перегрузок, и каждую сотню метров подъема он преодолевал с таким напрягом, такой натугой, что казалось, еще немного, и движки откажут. Корабль рухнет вниз. Барахлящие системы контроля атмосферного полета заставили новый экипаж понервничать, но все же через тяжелейшие 20 минут они оказались там, куда так стремились. На орбите. Уже там, дав себе несколько минут на отдых и возможность прийти в себя, Эллен и Смит приступили к поиску корабля и таки смогли его обнаружить. А вот далее начались затяжные пляски с бубном, прежде чем им удалось добраться до штурмового корвета, состыковаться с ним и перейти на борт. Процедура выдачи допуска до управления была до да нельзя проста и рутинна. Эллин проходила ее сотни раз, вот только ощущение, что вместо легкого разведчика или специализированного малого штурмовика, она держит в руках мощь целого корвета, вызывала в ней трепет, приводила ее в эдакий детский восторг, несмотря на довольно сложные обстоятельства. Процедура передачи управления завершена. Добро пожаловать, помощник капитана Рипли пробубнил обезличенный металлический голос компьютера. «Эй, я почему помощник?» «Таково распоряжение администратора нулевого уровня». «Это Смита, что ли?» «Идентификация администратора. Да, называйте его Смит». «Чертов параноик. Он или боится, что я не верну ему управление кораблем, или это начало тех самых проблем с ним» о которых говорил Фрэнк. Надо держать ухо востро. А еще сотрудничество с сотрудничеством, но... Пожалуй, не помешает полный доступ к системам. Надо взломать эту чертову железякую, чем быстрее, тем лучше. Но сначала фолоу Эллен запустила сканеры боевого корабля и уже с третьего оборота обнаружила искомую цель. Похоже, у мистера Максимилиана были какие-то сложности. Его ЛК — легкий крейсер. Все еще торчал на орбите, и в энергетическом контуре, или, скорее уж, по энергетической сигнатуре, ярко сиявшей на экране сканера явно наблюдались странности. Самое простое объяснение — Запуск корабля, выход с холостого режима был выполнен неправильно или поспешно. Специалист бы так ни за что не поступил, а значит корабль пробудил непрофессионал. Хм, интересно.